За завтраком гости рассказали о положении в Донбассе, об энергии, с какой советские люди взялись за восстановление разрушенного, несмотря на скудный продовольственный паёк и недостачу самого необходимого. Несмотря на то, что у рабочих не было красноречия, мы глубоко почувствовали горе Донбасса, так как они своими простыми словами затронули наши сердца. На мой вопрос, какой вам нужен лес, Одновременно ответили все трое, какой угодно, лишь бы был толщиной 20 сантиметров и больше. Дело было такое для них важное, что мне показалось, будто делегация в три человека очень уж мала, я спросил, что же вы приехали втроем. Но они поняли меня иначе, что их делегация слишком велика. Они переглянулись между собой, как бы спрашивая один другого вопроса. Кто будет отвечать на этот вопрос? Самый старший из них ответил. Мы слезы уже выплакали. Думали, что у одного не хватит слез, чтобы упросить вас помочь нам. Вот мы и приехали не один и не два, а втроем. Этот трогательный ответ нас сильно взволновал. В шутку, но сквозь слезы я сказал. Да, не вы о нас мнения. И, обращаясь уже к члену военного совета, спросил. Ну, как вы думаете, Иван Прокофьевич, поможем шахтерам? Да помочь бы надо, но вот беда. Категорически запрещено вывозить лес. Об этом запрете я не знал и слышал в первый раз. Новость меня сильно озадачила. На лицах наших гостей было видно отчаяние. Какое-то время мы чувствовали себя как на похоронах, и все молчали. Я в это время думал, что же делать? Нарушить запрет — дело слишком плохое. Отказать шахтерам в их просьбе тоже нехорошо. Я вспомнил, сколько вырублено у нас леса за войну, а здесь у меня перед глазами были большие массивы спелого леса. Обращаясь к члену военного совета, я сказал, Иван Прокофьевич, дело это необычное. Давай решим так. Будем считать, что ты мне ничего не говорил об этом постановлении, а я о нем не знаю. Лес мы срубим и отправим возвращающимся порожняком в Донбасс. Под видом будто собираемся строить оборонительные рубежи в нашем тылу. На железной дороге никто на этот груз не обратит внимания, и лес благополучно дойдет по назначению. А если уж что и случится, всю вину я возьму на себя. Коннов ничего на это не сказал, но еле заметно кивнул головой. В короткий срок мы свалили необходимый лес, что был ближе к железной дороге. Погрузку производили, главным образом, между полустанками и разъездами. Только успели отправить около 50 тысяч кубометров, как наступил час расплаты. Мне доложили о прибытии другой делегации, но уже из Москвы. Трудно сказать, каким путем узнали там, должно быть через военный совет фронта. Прибывших из Москвы было тоже три человека. В штабе армии боязливым шепотом передавалась весть, что они явились по вопросу Олеси от самого Сталина. Настало время уединиться с гостями и исповедаться перед ними. Как я дошел до жизни такой, что нарушил постановление правительства? Перед началом объяснения я на какое-то мгновение подумал. Бывает ведь и ложь во спасение, но на ложь я не пошел. Наша интимная беседа длилась четыре часа. Я рассказал все начистоту как было, начиная с полученного офицером письма. Рассказал о прибытии делегации. Сказал о том, что генерал Коннов меня предупреждал, а я решил помочь шахтерам на свою ответственность молчал конечно, лишь о кивке Конновы. Отвечая на вопросы, пришлось рассказывать всю мою биографию с детства и о пребывании на Колыме и об обвинении меня во всех страшных грехах тоже. В результате беседы у меня осталось хорошее впечатление от председателя, человека лет шестидесяти, и очень плохое от двух остальных. Вопреки мнению окружающих, я верил в благоприятный исход дела. Правда, моя всегда выдержанная жена была на этот раз в панике, но я подшучивал, пуганная ворона куста боится. Ожидание решения было долгим и мучительным. Я многое передумал. Наконец, как было договорено, председатель тройки позвонил мне по ВЧ докладывал сталину он выслушал внимательно когда доложил что вас предупреждал генерал коннов он спросил от кого я это узнал и когда я доложил что от самого горбатова сталин удивленно переспросил от самого горбатова а потом добавил да это на него похоже горбатова только могила исправит и в заключении сказал преступление на лицо Но поскольку, как вы говорите, он не преследовал личной выгоды, на деле надо поставить точку. Обрадованный я поблагодарил председателя тройки. К сожалению, забыл фамилию этого хорошего человека, а больше его не встречал. Позднее мне передавали, что шахтеры, услышав, что возникло дело о лесе, ведь запрашивали их городской партийный комитет сильно беспокоились за меня а узнав о благополучном конце всей истории установили мемориальную доску с благодарственной надписью третьей армии за оказанную помощь присматриваясь к плацдарму за рекой наревом захваченному в первых числах сентября левым соседом сорок восьмой армии мы часто говорили между собой о том что будет целесообразнее Захватывает ли нашей армии новый плацдарм, или наступать вместе с соседом с уже имеющегося плацдарма? Каждый вариант заключал в себе выгоды и невыгоды. Выбирая сами район для форсирования реки и определяя сами время начала операции, мы могли бы воспользоваться преимуществами, которые дает внезапность. Эта выгода исчерпается в течение первого дня, может быть и первых часов боя, а потом нам придется очень трудно, ибо много сил и средств будет уже затрачено на форсирование. Недостаток второго варианта заключался в том, что перед плацдармом мы встретим, конечно, более плотную группировку, более глубокую, совершенную оборону противника. Зато нам не придется форсировать реку, и кроме того, Соединение усилий двух армий скажется благотворно, особенно когда мы приступим к развитию операции. Действия во время сосредоточения обдуманно и с высокой дисциплинированностью, можно надеяться на сохранение внезапности и при наступлении сплотсдарма. Вообще же мы считали, что совершенно нецелесообразно проводить частную операцию у границ Пруссии да еще в то время, когда весь остальной фронт стоит в обороне. Она потребует больших затрат, но не даст весомых результатов, так как при общей пассивности нашего фронта противник без всякого риска снимет резервы, откуда захочет, сосредоточит их на узкой полосе нашего наступления и не даст нам его развить. Наши соображения – были доложены командующему фронтом генералу армии Захарову. Он сперва настаивал на первом варианте наступления с форсированием реки, но потом согласился на второй вариант. 23 октября мы получили директиву фронта, по которой две трети плацдарма передавались нашей армии, а остальная площадь оставалась у 48-й. Наступление с целью расширения плацдарма до определенных размеров было приказано провести силами обеих армий, а разведку боем силами 1-48-й армии до смены нашими частями. В ночь на 6 октября мы сменили части соседа на плацдарме, получив данные о противнике и его обороне. По этим данным, Передний край немецкой обороны находился перед нами в пятистах тысячи метров и состоял из двух сплошных траншей. Подходы к первой из них были преграждены проволочным забором и минными полями. Из этих сведений меня больше всего заинтересовали две траншеи и проволочный забор, ибо перед нами за рекой мы видели не две, а три траншеи, и не проволочный забор, о заграждение в три кола, кое-где даже в четыре и пять кольев. Кроме того, удивило меня, что на карте, переданной нам 48-й армии, передний край обороны и нашей, и противника обозначен был в низине, тогда как в одном двух километрах западнее был высокий обрыв, возвышающийся над долиной до 20 метров. Я подумал... Это что-то на немцев не похоже. Более вероятно, что передний край обороны находится на высоком берегу, а внизу только усиленное боевое охранение с проволочным забором или специально вынесенная передовая позиция. Чтобы установить настоящий передний край, я, выехав на плацдарм, в разных местах поднимался на деревья, Всматривался в оборону противника, но ничего нового не увидел, так как наблюдению мешали кусты и деревья. Река Нарев от города Астраленко течет почти строго на юг. От города Рожан она поворачивает на юго-восток, а потом на юго-запад. В этой излучении и был захвачен плацдарм. Пользуясь тем, что берег урожана на нашей стороне сплошь покрыт высоким сосновым лесом, я решил просмотреть оборону противника не только с плацдарма, то есть с востока, но и сбоку, с севера. На следующий день я с помощью саперов забирался на те деревья, что были ближе к высокому краю долины. При тщательном осмотре местности можно было разглядеть, На плоском взгорье три траншеи, а перед первой из них замаскированное проволочное заграждение в шесть коле. С того же дерева я видел две траншеи внизу, ближе к нам на 1-2 километра, и проволочный забор перед ними. Значит, так оно и есть. Настоящая оборона противника проходит по высокому берегу, окаймляющему пойму. Противник рассчитывал, что В случае нашего наступления с плацдарма мы израсходуем больше всего боеприпасов, ведя огонь по его передовой позиции, а основная оборона будет мало подавлена. За время нашей артподготовки он подведет к основной позиции резервы и остановит наше наступление. План неплохой, подумал я, но все-таки рассчитан на простаков. В этой операции мы не были так ограничены в боеприпасах, как прежде. По графику командования фронта была предусмотрена артподготовка в течение ста минут. После захвата вражеского переднего края, который предполагался по данным 48-й армии в нескольких сотнях метров от нас, артиллерия должна была сопровождать наступающие войска огневым валом, на глубину до полутора-двух километров. Но этот график был на руку противнику, и нас он не устраивал. В нашем решении мы в этот план ввели некоторые поправки. Они сводились к следующему. Атака начнется не на сотой, а на пятнадцатой минуте огневого налета артиллерии. После захвата передовой позиции огонь артиллерии переносится на передний край основной обороны и в ее глубину. За 85 минут этого второго этапа артподготовки, из которых в последние 15 минут огонь должен достигнуть наивысшей интенсивности, наши стрелковые цепи с танками должны преодолеть пространство, отделяющее передовую позицию от основной. Саперы и танки с тралами пойдут впереди атакующих. На сотой минуте артподготовки наши стрелковые части и танки должны ворваться в основную оборону противника. После этого начнется сопровождение наступающих огневым валом в глубине вражеской обороны. Это решение было доложено командующему фронтом, но он настаивал на своем графике. Накануне операции я еще раз обратился к нему и получил раздраженный ответ. Вы все чудите, умнее всех хотите быть. Этот ответ можно было понять как угодно, и мы решили истолковать его как согласие, правда данное с неудовольствием, на то, что мы чудили, то есть действовали по-своему. Арт-подготовка началась 10 октября ровно в полдень. Пехота выскочила из траншей и вместе с танками пошла в наступление. Взяв на себя всю ответственность за план, мы напряженно следили за продвижением наших цепей. Радостно было видеть, как танки, а за ними цепи, миновали проволоку, первую траншею и продолжали наступление. После того, как занята была вторая траншея, артиллерия перенесла огонь на основную оборону противника. Передовую позицию, потому что она оказалась именно лишь в передовой позиции, мы захватили, потеряв всего несколько человек. В результате первого дня наступления наши войска овладели всеми тремя траншеями на высоком берегу. Противник отошел на вторую позицию, прикрытую минными полями. Наш левый сосед, действуя по графику штаба фронта, Овладел лишь передовой позицией у реки и не смог подняться на высокий берег. В ночь на 11 октября саперы разминировали проходы, а с рассветом после короткой, но мощной артподготовки мы возобновили наступление. За этот день удалось овладеть тремя траншеями второй позиции и в ряде мест выйти к шоссе Рожан-Пултуск. На правом фланге овладели двумя фортами крепости Рожан и разрушенным мостом через Нарев. Один из полков дивизии, оставленный в обороне, форсировал реку севернее города, но был стечен сильным организованным огнём, вклиниться в оборону противника не смог и окопался в долине реки. Несмотря на то, что сопротивление не ослабевало, 12 октября мы овладели двумя траншеями третьей позиции. Вышли к шоссе рожан Макуф, а на правом фланге овладели городом и крепостью Рожан. 13 и 14 продвижение было лишь незначительным, а дальнейшие попытки наступать успеха не имели. За эти дни мы взяли пленных из 292-й, и 120-й пехотных дивизий, третьей танковой дивизии, 61-го полка РКГ и других вновь подошедших частей соединений противника. Бои приобрели крайне напряженный характер. Пленные говорили, что немецким войскам приказано во что бы то ни стало восстановить утраченное положение. Памятуя, как важно вовремя остановиться, я во избежании лишних потерь 15 октября приказал перейти к обороне. В результате боев мы углубили плацдарм с 6 до 20 километров и расширили его до 18. Левый сосед тоже углубил и расширил свою часть плацдарма. Противник понес большие потери. Правда, пленных мы захватили немного, 369 человек, но это свидетельствовало об ожесточенности сопротивления. Взяли мы шесть исправных танков и самоходных орудий, семь бронетранспортеров, 45 орудий, 42 миномета, 39 пулеметов. На расширенном плацдарме в короткий срок была создана глубокая оборона. Мы оборонялись здесь три месяца и использовали это время для подготовки к будущему общему наступлению. Я уже писал о том, что большое пополнение, которое мы получили в сентябре, требовало большой работы, чтобы оно органически включилось в наши части. Но времени у нас тогда было в обрез, и в боях выявилось много недостатков подготовки новобранцев не обстреленные а совсем не служившие еще в армии солдаты слишком болезненно реагировали на контратаки противника с танками плохо умели использовать местность в наступлении и в обороне недостаточно знали свое оружие и не на высоте была и дисциплина преодоление этих недостатков стало основной задачей наших офицеров и сержантов тем более что мы начали получать новые пополнение Приблизительно такое же по составу.